Квартира Андрея Катю буквально поразила. Ну ничего себе. У тебя дизайнер работал? Нет, сам. Нравится? Не то слово. Я такой квартиры никогда не видела, тем более у мужчины. Женщина запнулась. Ещё подумают, что она часто ходит по квартирам мужчин. Катин затык Андрей тоже заметил, и они вместе рассмеялись что сразу разрядила обстановку. Ладно, ты туда осматривайся, а я пойду нам чай приготовлю. Если хочешь, у меня есть шампанское. Я пить не буду, но тебе очень рекомендую. Да нет, я тоже чаю. Что ж, пить одной? Катя Секласс опять поняла, что заморозила глупость. Получается, что выпить она совсем даже не дура, просто не пьёт в одиночестве. Господи, а может их прямо выпить? Может хоть напряжение снимется. И чего она всего стесняется? Старается казаться лучше, чем она есть. Ей же сейчас очень хочется шампанского. К чему тогда это её? Нет, нет, я тоже чайку изобразила себя принцессою на горошине. А ты знаешь, пожалуй, я с удовольствием выпью шампанского. Если есть брют. — Естественно, Брют. И, естественно, Лансен. — Не знаю такой фирмы. — Плохо. Все знают только вдову Клико. А, на мой взгляд, Лансен лучше. — Ты же не пьешь, — изумилась женщина. — Зато читаю много. И у меня прекрасная винная коллекция. Я вина не пью. Я их собираю. Так интереснее. Андрей улыбнулся и скрылся на кухне. Катя была рада тому, что ее оставили одну. Она с неприкрытым любопытством начала разглядывать обстановку. Андрей занимал просторную однокомнатную квартиру. В Эркере располагалась кровать с медными набалдашниками. Красивый темно-фиолетовый плед свисал до пола. Цвет стен практически не читался. Все пространство занимали картины в тяжелых багетах, покрашенных в черный и золотой цвета. В основном портреты и натюрморты. Мрачные же у этих персонажей рожи, подумалась Катя, вот так вкус у Андрея. Может, это, конечно, какой-то там век или чья-то кисть, но под такими пристальными и тусклыми рыбьими взглядами жить не очень-то охота. Нет, может, и охота, но жизнь не покажется веселой. Мебель, напротив, была ярко-розового велюра в белом дереве. Судя по тому, как и на ней неудобно сиделось, перед Катей предстал натуральный Людовик XIV. Видимо, этот самый Людовик не очень поддавался реставрации в силу огромного количества пуговиц на сиденье. Поэтому и два кресла, и полукруглый диван оказались невероятно продавленными. Казалось, что в них все время немного скатываешься вперед. Зато все старинное. Ну ничего, можно и на стуле приспособиться. Как же по-разному живут люди, обалдеть. Катя даже не сразу поняла, что точно такой же планировки квартиры у Лизы. Только у подруги из большой комнаты дверь открывала в спальню, а у Андрея квартира была однокомнатная. Но в остальном и вход в ванную, и на кухню всё то же самое. Лескина квартира всегда служила для Кати эталоном. Светлые персиковые стены, низкая мебель, в основном тумбы и комоды, много воздуха и простора. Возвращаясь в очередной раз домой с гостей, Катя начинала раздумывать, что бы ей в своем жилище такого переделать. И, как всегда, ничего не придумав, оставляла все как есть. Она жила так же, как и ее родители. Просто, без изысков и приглашенных дизайнеров. Удобно, функционально, и это самое главное. На диване можно и сидеть, и спать. Под ногами обязательно коврик, чтобы ногам не было холодно. В Катином случае ковровая дорожка, оставшаяся еще от бабушки. Ну да, ярко-бордового цвета, с витиеватыми ромбами, но зато чисто шерстяная. Советская стенка Слава, опять же, когда-то с таким трудом доставшаяся бабушке по талонам, по записи, тоже всем устраивала внучку, очень вместительная. И посуду есть куда поставить, и книги. Имеется большой просторный шкаф. Хочешь, веши вещи, а хочешь, складывай. И опять же, антресоли. Сколько ни нужно в данный момент барахла, можно туда свалить. И у родителей Кати точно такая же стенка. И стол обеденный, ещё от чешского гарнитура, полированный, с обычными, но удобными стульями. С них не скатываешься, сидишь себе крепко. Папа пару лет назад сам стули перетянул, купленный недорогой, но добротной мебельной тканью. Получилось замечательно. Что ещё нужно для жизни? И потом, у неё же Смеральда. Хоть и расставлены кругом как те точки, но всё равно и обои в некоторых местах изодрыны, и на диване оставляны отметины её любимицы. Кате это никак не мешало. Тем более, как приятно прийти не в пустой дом, а А туда, где тебя всегда ждёт родная душа. Можно даже сказать, верный друг. Катерина не сомневалась, что они разговаривают. Она рассказывала кошке о том, что произошло за день, задавала волнующие её вопросы. Эсмеральда обычно отвернувшись, мяукала или просто сопела. Но у Кати в такой момент взрывались новые мысли, которые раньше в голову не приходили. Сначала женщина думала, что вот, наконец-то она поумнела, научилась мыслить аналитически. А потом вдруг поняла. Да ведь не ее эта мысля. Это Эсмеральда ей вкладывает в голову свои ценные идеи, свое видение мира. Мельникова ни с кем не делилась своим открытием. Еще за ненормальную примут. Так что пусть корябает мебель. Может и напачкать. Живое же существо. Зато преданий не было в ее жизни никого. Когда ждала в гостях Андрея, очень готовилась. Пропылесосила квартиру, дорожку вымыла с Ванешем, ещё раз проверила чистоту всех чашек, чтобы не оставалось чайных кругов. Но когда они вошли домой вместе с Андреем, она вдруг поразилась скромности своего жилища. Первое запах. Она боковым зрением мгновенно увидела, как зашевелились ноздри Андрея. Да нет же, а то её смаральды не пахнут. Она на редкость чистоплотная кошечка. Хотя, как говорила Елизавета, так говорят все ненормальные владельцы кошек и собак. Как же они могут не пахнуть? Я тебе говорю, я, как подруга, пахнет. Не противно, но запах есть. И тут же отшевеление ноздрей Андрея, Катя этот запах услышала. Впервые в жизни. У неё аж голова закружилась. Наверное, он прямо сейчас развернется и выйдет из квартиры. Женщина вдруг сразу увидела всю убогость обстановки. Это допотопная стенка, дорожка местами вытертая. Почему она ее до сих пор не выкинула? Зачем закрывать такой прекрасный дубовый паркет? Кто сказал, что по полу дует? Она на первом этаже, что ли, живет? Катерина проследила за взглядом Андрея и чуть не упала в обморок. Андрей смотрел на балконную дверь. За ней весело развивалось по ветру Кати на постельное белье. Забыла убрать, вот ведь дура. Хотя трусов там нет, а постельная у Кати красивая. Турецкой фирмы «Тогас» из натурального сатина. Это уже в квартире Андрея она поняла, что значит красивое постельное белье. А до этого она очень гордилась, что не спит, как родители, на простынях фабрики «Трехгорная мануфактура». «У тебя мило!» Немного жалости улыбнулся Андрей. Женщина выдавила с себя ответную улыбку. «Чай?» «Нет, такая жара лучше воды». «Ну да», — подумала про себя Катя. «И жара, и вонь, и вообще брезгуют, видать, есть из моих тарелок. У тебя так изысканно выложены фрукты. Я бы с удовольствием остановился на этом». И, кстати, какое потрясающее блюдо. Откуда оно у тебя? Ну вот, хоть что-то понравилось. Хотя у самой Кати это вечно никакого восторга не вызывало. Где ты самарканда привёз? Андрей приподнял тяжёлую тарелку, осторожно рассматривая её со всех сторон. Это очень старое блюдо. Смотри, какая эмаль. Только оно не для фруктов, а для плова. Понятно. Опять не угадала. Катя вздохнула. Откуда ты знаешь? А про себя думала: чего комментирует всё подряд? Катерину немного это качество Андрея раздражало. Я очень люблю всякий цикорийат. Ты только представь, сколько лет этому блюду. Годы идут, умирают люди, рождаются новые. А блюду этому ничего не делается. Краски всё такие же яркие, сочные. Смотри, какой синий. Настоящий индиго. Или вот этот мутный зелёный цвет авокадо. Катя признаться не задумывалась, какого цвета авокадо. Она бы назвала этот цвет бутылочным. Фу, ну как же не романтично. Вот в этом весь Андрей. Индиго авокадо. Мельникова немного отошла от шока стыда за своё нехитрое жилище, чувствуя ей доселе незнакомого Она всегда любила свой дом, гордилась тем, что у неё есть. Что её-то её, и другого ей не надо. Сейчас же визит Андрея вдруг разбудил в ней такие странные и неприятные чувства. Катерине стало неловко перед самой собой. Значит, фрукты. Сейчас принесу нажи и тарелки. Пришла она в себя.